— Это тоже серьезно, — провозгласил Орлон. — Рано или поздно они заявятся сюда. Это всего лишь вопрос времени. Он с головой накрылся шалью и сделал такой жест, будто бросает акули в пасть, нечто способное задобрить ее. — А поскольку мы придерживаемся нейтралитета, нам ничего не останется, как... Фрита содрогнулся. «Кольцо и его носитель должны уйти отсюда», — согласился Гельфанд. «Но куда? И кто будет хранить у себя кольцо?» «Эльфы», — сказал Гиммлер. «Гномы», — сказал Лавеллас. «Маги», — сказал ортопед. «Люди раздора», — сказал Гельфанд. «Выходит, остается только фордор», — сказал Орлон. «Но туда даже недоразвитый тролль не сунется». «Что там тролль? Гном и тот не пролезет», — согласился Лавеллас. Фрита вдруг обнаружил, что все взоры устремлены на него. Но разве мы не можем просто-напросто спустить кольцо в канализацию или заложить его, а квитанцию съесть, спросил он? Увы, торжественно молвил Гельфонд, это не так просто. Но почему? Я же тебе объясняю. Увы, объяснил Гельфонд. Что увы, то увы, согласился Орлон. — Но не страшись, милый хобот, — продолжал свои речи Орлон, — ты пойдешь не один. — Добрый старый Гиммлер составит тебе компанию, — сказал Лавелас. И бесстрашный Лавелас сказал Гиммлер, — и благородный король-ортопед, — сказал Брамофил, — и верный Брамофил, — сказал ортопед, — и Мопси, и Пепси, и Срам, — сказал Килько, — и Гельфанд серозубый, — добавил Орлон. — Ну еще бы, — сказал Гельфанд, пронзая Орлона таким взглядом, что если бы взгляд мог покалечить, старого эльфа уволокли бы отсюда в мешке. — Быть посему, вы отправитесь в путь, как только знамения будут благоприятны, — сказал Орлон и заглянул в карманный гороскоп. — И если я не слишком ошибаюсь, через полчаса знамения ожидаются просто бесподобные. Фрито... Застонул. «Лучше бы мне было и не родиться», — сказал он. «Не говори так, милый Фрита», — воскликнул Орлон. «Минута, в которую ты появился на свет, была для всех нас счастливой минутой». «Ну что же, я так понимаю, пора нам сказать друг другу всего хорошего», — промолвил Килька, отводя Фриту в сторону, когда они вышли из совещательной комнаты. «Или правильнее...» «До встречи?» «Да нет, я думаю, всего хорошего будет вернее». «Всего хорошего, Килька, сказал Фрита, подавляя рыдания. «Как бы мне хотелось, чтобы ты пошел с нами!» «Да, конечно, но я уже слишком стар для таких приключений», — произнес старый хобот, искусно имитируя состояние полного паралича нижних конечностей. «Как бы там ни было, а я припас для тебя кое-какие подарки». С этими словами он извлек на свет пухлый сверток, и Фрита развернул его без особого пыла, ибо помнил о предыдущем прощальном подарке Килько. Однако сверток содержал лишь короткий меч доброй старинной работы, да еще во множестве мест проеденный молью бронежилет и несколько зачитанных романов с заглавиями вроде «Девушка-гоблина». «Прощай, Фрита», — сказал Килько, — весьма убедительно изображая эпилептический припадок. Теперь все в твоих руках, а я трепещу, трепещу, задыхаюсь. О -о -о -о, положи меня под свежую о Прощай, Килька, сказал Фрита. И в последний раз, помахав рукой, вышел, чтобы присоединиться к своим спутникам. И как только он вышел, Килька легко вскочил на ноги, и ушмыгнул в зал. Горестно мне, что вы так скоро уходите, примерно двадцать минут спустя, торопливо говорил Орлон, обращаясь к отряду, выстроившемуся близ вьючных баранов. Но тень растет, а дорога вас ожидает дальняя. Лучше выйти сразу, пока темно. У врага везде есть глаза. При самых этих словах с одной из ветвей ближнего дерева на них зловеще выпучились два больших, Поросших толстым волосом глазных яблока. Не удержались, сорвались и с громким схлипом шлепнулись на землю. Ортопед обнажил крону, его прежде сломанный, а ныне в торопях подклеенный меч, и взмах.